Дарию, дочь скифского князя Сириуша жрицы, из-боязни прогневать Волтасара, по неволе возложили на алтарь владыки вселенной Мордука. Возвышающаяся над её трупом испалинская золотое божество застывшим взглядом смотрела куда-то вдаль. Дым фимяма клубился над драгоценными чашами, и поднимаясь к проёмам в потолке святилища к лазурному небу, насыщал собой дрожащий воздух. Быть может, однажды южные ветры, устремлясь подобно птичьим караванам на север, унесут с собою душистое облачко дыма. Может быть, затерявшее среди тамошних облаков, оно прольётся дождём, или ласково овеет мужественное лицо того, кто поднимал в эти дни свою рать против сильных миров всего, и кого дари я с гордостью называла мой избранник. Но же либо сверкала и искрилась, подобно драгоценному камню в диадеме, венчавшей чело матери земли, богини Анту. Возвышаясь в своём великолепии над дворцами и особняками Бабилу, она вся переливалась, надменно глядя в зеркало небес, величественный свод, который за многие тысячелетия до блеска отгладили бархатные южные ветры. Прилегающие дороги и улицы были устланы веероподобными и копьеподобными листьями пальм, ветвями лавра и серебристого тополя, платанов и дуба, трепетных берез и гранатовых деревьев, папоротника, айвы. И поверх этих зеленых ковров усыпаны цветами огненных и белоснежных лилий, тамариска, олеандров, гиацинтов, тюльпанов, резиды и шафрана, анимонов и фиалы. По ним передвигались массивные ноги бронзовотелых невольников. На плечах и в сильных руках рабы несли разукрашенные золотом, жемчугом, драгоценными сокнами, шелками, кисеёй насилки и паланкины. В них восседали щедливые вельможи.